Глава 34. Аванс. Эльджер Уилсон сидел в подвале Безокан. На длинном столе перед ним были расставлены различные приборы, и лежали листы пергамента из козьей кожи. Прямо перед его глазами стояла наполовину сгоревшая свеча, дрожью сквозь жёлтого пламени заставляла тени предметов танцевать на стенах подобными миражам. Тёмно-синие, почти чёрные волосы Эльджера взтрепались, как морские водоросли. На нём была надета мантия, вышитая молниями. Он жел руки в замок и сосредоточил своё внимание на бутылке с чёрной жидкостью, стоящей слева от свечи. Из запечатанной бутылки послышалось завывание шторма и грохот морских волн. В нейкое, где появлялся слабый туман, как будто у жидкости вырастали глаза и рот. Элджер повернул голову, чтобы взглянуть на висящие на стене часы, и увидел, как стрелка указала на 3 часа. Он потёр висок, и его глаза потемнели. А предметы на столе начали приобретать удивительные цвета. В этот момент он обнаружил, что из ниоткуда, словно приливная волна, появился насыщенный красный свет, который обрушился на него и утащил за собой. Бэкленд, район императрицы, внутри одной из комнат роскошного особняка семьи Холл. Отпустив учителя танцев, Одри заперла двери села перед туалетным столиком. На улице ярко светило великолепное солнце. На столике лежала светло-коричневая тетрадь из выделенной козьей кожи, она была открыта на чистой странице. Справа находилась перьевая ручка с золотым пером и рубиновыми вставками. Одри всё проверила и убедилась, что сможет взять перьевую ручку и записать формулу в тот же момент, когда покинет собрание. Я так этого жду. Она вздохнула, чтобы успокоиться, и с поджатыми губами посмотрела в зеркало. Однако на неё увидела своё отражение, вместо этого из её тела вырвался тёмно-красный призрачный луч. На цитамонном возвышался величественный божественный зал, похожий на резиденцию гигантов. Столбы тёмно-красного цвета расцвели по обеим сторонам от бронзового стола. Сначала они устремились вверх, подобно струям фонтана, но после медленно опустились вниз. Из них появились две размытые фигуры, которые сидели на тех же местах, что и раньше. Одрю, у которой были мягкие светлые волосы, высокая фигура и тонкая талия, инстинктивно посмотрела во главу стола. Надовая видеола окутанный в серый туман силуэт, одной рукой он касался края стола, а другой поглаживал подбородок. "Добрый день, мистер Шут", весело и громко поздоровалась Одри. Она повернула головы, посмотрела на человека напротив и таким же тоном одре сказала: "Добрый день, мистер Весельник". Эта леди очень простодушная. Она так уверена, что я хороший человек, почему не боится? Или Одри аристократка с сильными покровителями? Колейн улыбнулся, сохраняя свой единственный образ. Добрый день, мисс Справедливость. Когда он говорил, Колейн слегка опустил голову, шевельнул левой рукой и едваждно постучал по глабелле. Сцена перед ним мгновенно изменилась. Он увидел цвета ауры справедливости и висельника. И окружающие серые туманы и тёмно-красные звёзды остались прежними. Колейн не заметил ничего такого, что казалось бы необычным. Он перевёл взгляд и увидел, что аура справедливости идеально совпадает с цветами, описанными старым Нилом. То, что должно было быть красным, фиолетовым, синим или белым, таковым и было. Более того, цвета сохранили свою блескоталщину, и, и можно с полной уверенностью утверждать, что Одри энергичная молодая девушка. Цвета её эмоций красные и жёлтые. Это радость, терпенье и волнение. Заметил Клейн, прежде чем обратить своё внимание на висельника. Как его справедливости в цветах ауры висельника не было ничего особенного. Его эмоции выражались синим, смешанным с оранжевым. Спокойный, задумчивый, осторожный, слегка довольный, поскольку это его первая попытка, клен не был уверен в своём выводе. Когда клен отвел взгляд, он внезапно осознал кое-что странное. Аура внутри него слоя висельника была почти такого же цвета. Клен сосредоточился и присмотрелся повнимательней. С большим трудом он смог заметить, что глубоко внутри эфирного тела висельника находился тёмно-синий морской цвет, и он напоминал шторм его астральная проекция или точнее сказать, поверхность его астральной проекции. Судя по всему, он действительно потусторонний, и он явно сильнее старого Нила. Подумал Клейн о его розем сразу заполонила множество вопросов. Не обязательно. Возможно, это связано с уникальным местом, в котором мы сейчас находимся. Из-за того, что я его создал, я могу заметить вещи, которых не замечал осторовнило. Он снова повернул голову к справедливости и подтвердил, что это явление было характерно только для постороннего. В этот момент Элджер также всех поприветствовал. Адрес слегка вздохнула и в предвкушении спросила: "Мистер Весельник, вы получили посылку с кровью призрачной акулы?" Элджер взглянул на клеймо и увидел, что тут постукивает по своей глабелле, как будто занят обдумыванием других вопросов. Большое спасибо. Она полностью оправдала все мои ожидания. Я и не надеялся, что вы отправите её так быстро. Кровь призрачной акулы довольно редкий ингредиент, откровенно сказал Эльчер. Одрис застенчиво улыбнулась и сказала: "Я очень рада видеть такой результат". Поскольку Одрис юных лет любила всё, что связано с тайнами в аристократических кругах, она познакомилась с людьми со схожими интересами. Они обменивались знаниями, книгами, редкими артефактами, Но до этого никто из них не обладал сверхъестественными способностями и не был настоящим потусторонним. Вместо этого там было несколько принцев, которые намекали Одри, что подарят ей всё, что та захочет, если при этом она станет их женой. Тем не менее, Одри получила кровь призрачной кулы, сохранившейся в своей семье. В конце концов, в инвентаризационной ведомости указана только одна большая бутылка, и там не указывалось, насколько она должна быть заполнена. Поэтому Одри считала, что пропожа небольшое количество останется незамеченной. А даже если что-то случится, и кто-то узнает, её родители вряд ли придадут этому особое значение. Элджер пристально посмотрел на окутанного туманом Шота, а потом с улыбкой повернул голову. Согласно нашему соглашению, я расскажу вам формулу зелья аудитории. Позвольте мне подготовиться. Хорошо, я готова. Начинайте. Одри глубоко вздохнула, сосредоточиваясь. Готовить зелье низкой последовательности очень легко. Просто следуйте рецепту, который я вам сейчас надиктую. Помните, что ингредиентов может быть меньше, но не больше, иначе появится проблема. Вы должны более слышать о том, как посторонний теряет контроль. Я полагаю, что мне нет необходимости повторять. Элджерс сначала упомянула вещах, на которые нужно было обратить внимание в первую очередь. Одрике Внулы сказала: "Я понимаю". Она повернула голову, чтобы посмотреть на шута. Девушке хотелось знать, может ли их эксперт по тайным добавить что-нибудь ещё. Но, к сожалению, Шот почти как статуя молча сидел на своём месте. Элджер на мгновение задумался, прежде чем продолжить. Меньшее количество не означает, что нужно сильнее отклоняться от формулы. Если у вас нет своего специалиста, предлагаю изучить, как проводятся химические опыты. У меня есть наставник по таким вопросам, беззаботно ответила Одрия. После того, как Элджер назвал крайнюю степень отклонения от рецептуры, он быстро начал диктовать формулу. Аудитория. Изделие последовательности 9. 8 мл чистой воды, 5 капель санса осеннего крокуса, 13 г толчёного в порошок коровьего зуба, 7 лепестков эльфийских цветов, глазное яблоко полувозрелой рыбы Менхель, добавить 35 мл крови чёрной козлорогой рыбы. Последние два ингредиента основные. Это сверхъестественные морские существа, вы должны быть предельно осторожны. Хорошо. Одри задумалась на мгновение после чего начала повторять. 80 мл чистой воды, 5 капель сонца осеннего крокуса, 13 г коровьего зуба, толчённого в порошок. Напомнил Эльджер. С его помощью Одри постепенно запомнила формулу, однако она выглядела обеспокоенной, тихо повторяя рецепт снова и снова. «А вам знаком термин когитация? Увидев, что справедливость кивнула, Эльджер продолжил. Я не знаю, что вы об этом знаете, поэтому позвольте мне объяснить. После употребления зелья быстро начните медитировать, чтобы обзадать свою духовную энергию. Обязательно практикуйтесь каждый день, чтобы по-настоящему владеть силой зелья. Думайте над назначением, которое оно символизирует, и старайтесь понять больше его тайн. Таким образом вы сможете избежать опасности потери контроля. А значение зелья в основном заключается в его имени, например, аудитория. Калейн молча слушал разговор и совершенно не собирался вмешиваться. Он только запоминал и учился, но когда он услышал последнее слово висельника, у него возникла мысль. Одри внимательно выслушала объяснение висельника, и как только она собралась задать вопрос, она вдруг услышала постукивание по столу. Одри и Эльджа повернули головы и посмотрели на шута. Они увидели, что таинственная и могущественная фигура мягко постукивает пальцами по столешнице. После этого шут глубоким голосом произнёс: Суть заключается не в том, чтобы понять, а скорее в том, чтобы усвоить. Дело не в открытии, а в действии. Название "зелень" не только символическое, но и образное это ключ к усвоению. Одри была ошеломлена ис мужчины, услышав эти слова. Она не очень понимала, что пытаются донести до них шут. Сознательно Одрик краем глаза посмотрела на реакцию висельника и была удивлена, увидев, как он вздрогнул в замер. Как будто обычный человек внезапно услышавший раскат грома. усвоение действия, усвоение действия, усвоение действия ключ. Эльджер тихо повторял эти слова снова и снова, как будто он понял ключевую концепцию или услышал иностранное ругательство. Через некоторое время он поднял голову из и с хрипотцей в голосе произнёс: "Спасибо, шут. Ваш намёк так же ценен, как и моя жизнь. Вы очень меня просветили. Однако я думаю, что ещё не до конца понял и охватил суть этих слов". Клейн сохранил свой таинственный непостижимый образ, со улыбкой проговорив: "Это был аванс". На самом деле Клейн и сам не понимал смысла сказанного, он просто был уверен, что император Рассл могущественнее, чем типичный полустаронний и сильнее, чем висельник. "Аванс". Одри посмотрела на реакцию висельника и поняла, что предыдущий намёк был очень тонным. Поразмыслив над ним, она спросила: "Мистер Шут, что вы хотите, чтобы мы сделали?" Сидящий напротив неё Эльджер Кивнул. Какое дело вы можете нам поручить? Калеин слегка откинулся назад и внимательно их осмотрел, прежде чем мягким приятным голосом проговорить: "Соберите для меня дневник Растолагустова. Пускай это будет даже одна страница".